Глава 288. Многослойный кулак Дуна. Энергия души Ле Кеня достигла 230 сол. Будь на его месте обычный боец, такой результат определенно признали бы значительным. Но учитывая реальную силу марсианина, эта цифра выглядела довольно посредственно. Ощутив в воздухе непривычное давление, Ван Дун сразу понял, что сила Ле Кеня превосходит обычную энергию души, и силу ядерного генома. В конце концов, мощь пяти великих тактик была сравнима с тактикой клинка. Со стороны энергия души Ле Кэня казалась вполне нормальной, но Ван Дун чувствовал, что за ней скрывается что-то более могущественное и зловещее. Мишо и Патрукл тоже ощутили могучую энергию, скрытую за внешним фасадом Ле Кэня, но совершенно не удивились этому явлению. Они прекрасно знали это ощущение, Это была мощь двойной силы ядерного генома. Ван Дун наконец-то осознал, что соперник его обладает двойной силой ядерного генома и мысленно поблагодарил шутника за интенсивные тренировки в пространственном кристалле. Если бы он не пробился на новый уровень силы, его бы просто размазали по этой арене. Как только Ван Дун запустил свою тактику и высвободил энергию души, лица трех наблюдателей заметно потемнели. Они почувствовали, что шутник Энхерий сходу запустил энергию пятого уровня. А это означает только одно. Реальный уровень его энергии души должен быть намного выше. Прямо сейчас его сила на порядок превосходила тот уровень, который они видели раньше. Ощутив, что текущего уровня вполне достаточно, чтобы противостоять воинственному давлению Ле Кене, Ван Дун стабилизировал свою энергию души на отметке чуть выше 200 сол. Демонстрация силы шутника Инхерия полностью удовлетворила любопытство Патрокла. Он наконец-то нашел ответы на все свои вопросы. Его больше не интересовало грядущее сражение, поэтому он поднялся на пустые трибуны, нашел себе место и сел. Прямо сейчас Патрокол закрыл глаза и смаковал этот блаженный момент. «Добрый вечер всем!» Вы смотрите прямую трансляцию с битвой между шутником Эйнхерием или Кенем. Пускай мы не можем увидеть, что именно происходит внутри арены, но мы по-прежнему можем ощутить битву через свою энергию души. Это сражение вполне можно считать битвой века, и оба бойца пригласили... О, мы заметили, что энергия души шутника Эйнхерия достигла пятого уровня. Насколько мне известно, сегодня он впервые будет использовать в бою силу пятого уровня. Хочу вам напомнить, что до сих пор он побеждал всех противников пятого ранга, используя силу только четвертого. Похоже, никто из нас не сможет предсказать, что именно случится на этой закрытой арене. Несмотря на скудный объем информации, люди за пределами арены буквально взвыли от восторга. Ощутив силу своего противника, Ле Кэнь тоже был заметно взволнован. Он знал, что шутник Энхерий скрывает свою реальную силу. Но он даже не представлял, что этот таинственный боец окажется настолько сильным. С Диким Рёвом Ле Кэнь бросился вперёд. В его боевом словаре было только одно слово — атака. Пламенная сила ядерного генома быстро распространилась по всему телу Ле превратив его в живое оружие. Марсиане были известны своим мастерством в ведении современной войны. Однако Ле умел пользоваться всеми видами древнего оружия и, более того, Мастерски владел кулачным боем и техниками ладоней. Юноша понимал, что марсиане относительно молодая цивилизация, поэтому им нужно использовать опыт прошлых поколений. Ле Кэнь потратил много времени и денег, чтобы разыскать мастеров боевых искусств с Земли и с Луны и пригласить на Марс в качестве гостей. Из-за ограниченной энергии души эти мастера не представляли опасности в реальном бою, однако их боевые техники стали неоценимым вкладом в развитие марсианских бойцов. В конце концов Лекэнь смог улучшить собственные техники, объединив их с сущностью древних боевых искусств. Если семья Ли считается мастерами меча, а семья Дуор мастерами копья, то Лекэня вполне можно назвать мастером любого оружия, хотя он вполне может победить своего противника голыми руками. Атака Лекэня была сильной, прямой и несла в себе могучее намерение сокрушить своего врага. Практикуя тактику пламени, Ле Кэнь мог высвободить потенциал любой атакующей техники и нанести максимально возможный урон. Помимо тактики пламени, которая придавала любой атаке уникальный атрибут огня, техника Ле Кэнь являлась улучшенной версией древнего боевого искусства под названием «Кулак Джун Джена». Это была старинная техника кулачного боя, которая фокусировалась на широких и размашистых ударах, чтобы нанести максимально урон. А в сочетании с импульсом от тактики пламени сила этого удара становилась просто немыслимой. До сих пор Ле Кень встречал только одного человека, который смог отразить эту атаку. Ли Шиминь. Но что будет делать шутника Инхери? Лицо Мишо оставалось совершенно спокойным. Он лучше всех знал, насколько сильна текущая атака Ле Кенья. Мишо рассуждал довольно просто. Если шутника Инхери не сможет выдержать даже первый удар, Он не заслуживает права стоять рядом с ними. Однако, столкнувшись с такой убийственной атакой, Ван Дун даже не дрогнул. Он просто выгнул спину и встал в защитную стойку, а в его глазах вспыхнул воинственный огонь. Издав боевой клич, Ван Дун встретил атаку Ле Кэня собственным ударом. Его движение было молниеносным. Два кулака столкнулись в неистовом ударе, и Ле Кэнь сделал шаг назад. Ощутив силу встречного удара, Ле Кэйн сразу понял, что эта битва будет намного серьезней, чем он ожидал. «Фантастическая техника! Ее сила определенно выше, чем у кулака стремительного тигра! Ты уже придумал для нее название?» — спросил Ле Кэйн, потирая онемевший кулак. Шутник Эйнхерий легко отразил его атаку. Внимательно осмотрев своего соперника, он также отметил, что защита шутника Эйнхерия полностью растворила эффект отравленного пламени. Ле Кэнь пришел к выводу, что шутник Инхири не просто обладатель исключительной тактики. Скорее всего, он также изучал боевые техники у великого мастера. Многослойный кулак Дуна. Хорошее название. Сегодня ты показал мне кое-что новенькое. И все же наша битва закончится прямо сейчас. Ле Кэнь оттянул руки назад и положил кулаки на свою талию наполняя их огромным количеством силы ядерного генома. Он понимал, что его первой атаке не хватило силы ядерного генома, чтобы пробить защиту шутника Эйнхерия. Именно поэтому он решил вложить во вторую атаку гораздо больше своей пламенной энергии. Лек уже решил, если шутник Эйнхерий выдержит вторую атаку, он сможет сразиться с этим таинственным бойцом в полную силу. Первая и вторая атаки — были всего лишь тестом на силу. На самом деле Ле Кэнь и сам хотел, чтобы шутник Эйнхерий выдержал его проверку, ведь марсианин стремился изучить его необычную способность контролировать сразу два атрибута силы ядерного генома. Кулаки Ле Кэня покраснели, и он приготовился снова использовать кулак Джун Джена. В сочетании с тактикой пламени, кулак Джун Джена был практически совершенной боевой техникой. Однако, Сложность его освоения на порядок выше, чем у любой другой техники или боевого стиля. Причина такой сложности заключается в том, что техника Джунджена фокусируется на подавлении соперника, подобно кулаку стремительного тигра. Кроме того, в сочетании с обычной силой ядерного генома, кулак Джунджена полностью бесполезен. Только мощнейшая тактика вроде тактики пламени способна раскрыть истинный потенциал этой древней техники. Ле Кэнь не стал вкладывать много сил в первую атаку, поскольку до сих пор сомневался в силе своего противника. Только убедившись, что навыки шутника Эйнхирия ничуть не хуже, а возможно даже лучше его собственных, марсианин решил увеличить эффект тактики пламени во время второй атаки. Ле Кэнь сделал вывод, что удар его противника чем-то напоминает технику небесной ладони Ванян. Однако в исполнении шутника Эйнхирия этот прием приобрел более зловещую основу. К счастью, кулак Джунджена был хорошо известен своей способностью отражать мелкие уловки и трюки, что позволяло Ле Кэню самозабвенно атаковать своего противника. Тело Вандуна буквально трепетало, но не от страха, а от предвкушения. В его голове роились миллионы слов благодарности, которые он хотел сказать господину Шутнику. Без его помощи Ван Дун бы никогда не смог выступить против такого могучего противника и насладиться такой захватывающей битвой. В руках Ван Дуна неожиданно появились две молнии, и он бросился вперед, чтобы встретиться со своим оппонентом лоб в лоб. На лице Мишо наконец-то появился намек на удивление. Он никогда еще не видел атрибут молнии. На протяжении многих лет самым агрессивным атрибутом считали атрибут огня семьи Ли. Пускай огонь и лед можно назвать противоположными атрибутами, в целом элемент огня всегда был намного агрессивней. Кроме того, пускай атрибут льда Вандуна был довольно редким, его редкость еще не гарантирует его силу. С другой стороны, атрибут молнии был не только невиданный диковинкой, но и выглядел намного агрессивней, и даже сильнее, чем огонь. В мгновенье ока два бойца обменялись десятком могучих ударов. Взгляд Ле Кэня был совершенно безумен, но его атаки складывались в хорошо продуманную комбинацию, не оставляя никаких слабых мест. Как бы в противовес, движения Ван Дуна были немного грубоваты, но он уверенно и легко выполнял свои, на первый взгляд, случайные атаки. Ле Кеню приходилось внимательно следить за молниями Ван Дуна, которые трещали и извивались, словно желая вцепиться вплоть своего противника но терпение марсианина быстро иссякло, и он начал наращивать интенсивность своих ударов. Ле Кэнь не хотел верить, что шутник Айнхерий сможет выдержать его атаки, используя гораздо меньше энергии души, чем сам марсианин. Битва достигла своего апогея, и Ле Кэнь внезапно изменил метод нанесения ударов с кулаков на ладони. Наследник семьи Ле славился своей уникальной техникой ладони, которая была смертельной, несмотря на медленные и мягкие удары. Это было живое доказательство того, что стереотип людей о грубой и агрессивной природе семьи Ле был в корне неверен. Несмотря на совершенно иной способ нанесения ударов, новая форма атаки сделала тактику пламени еще более смертоносной. Кроме того, резкое изменение в течение битвы должно нарушить концентрацию и баланс большинства соперников. Вот только пока Лекань менял форму своей техники, Ван Дун использовал эту возможность и напал на марсианина с помощью техники пальцев. Переход от молнии ко льду был настолько плавным и безупречным, что невольно возникал вопрос, разве это вообще можно повторить? Мишо наконец-то увидел нашумевшую способность шутника Эйнхирия управлять двумя атрибутами и сразу сделал вывод, что наблюдать за боем больше нет смысла. Идеальный переход Вандуна между двумя элементами заставил молодого мастера признать, что этот загадочный парень сможет доминировать над всем миром, если, конечно, сам этого захочет. Мишо посмотрел в сторону Патрокла и увидел, что тот тоже смотрит на него. Эти двое понимали, что спустя 300 лет господство пяти великих тактик наконец-то подошло к концу.